Я поднялся в свою комнату и упал на кровать. Работать или что-то писать совершенно не хотелось. Нахлынули воспоминания. Опустив веки, отдался на растерзание мысли. Вот лицо улыбающейся матери и светящиеся от радости глаза Аяна и отца. Наверное, у меня было такое же выражение лица. Не знаю. В тот день мы вышли погулять в парк аттракционов. Мама решила устроить нам праздник. Ее большие зеленые глаза я никогда уже не забуду. Мы веселились до самого вечера, после чего в отличном настроении вернулись домой. Вот только мама потеряла свой пропуск на работу. Тут же связалась с администрацией парка и узнала, что его нашли. Так как они не могли отдать его кому-то другому, то пришлось ей в срочном порядке возвращаться туда и... «Зараза!» Выругался я и ударил по кровати, ненавидя себя за то, что вновь решил промотать свою жизнь. Да, именно в тот день она и пропала. Бесследно. В парке подтвердили, что вернули ей пропуск, потом она ушла к автобусной остановке и исчезла. Прошло уже семь лет, а никаких следов не найдено. «Сраная полиция!» Просудил сквозь зубы я, вспоминая, как на нас смотрели долговязые копы, к которым мы приставали с Айяна. Пара подростков, желающих знать все о ходе дела. Да, сейчас я понимаю, как сильно доставали их. Но кто в этом нас обвинит? Мы хотели вернуть себе одного из самых близких людей. Увы, не вышла. И заму? В комнату тихо вошла сестренка. Все нормально? Да. Соврал я и поднялся с кровати. Вот как раз думал кое-что написать. Работы хватает. Ты же сказал, что особо много ее не будет. Хитро прищурилась она. «Да чтоб тебя! Сам себя сдал!» «Неважно!» — отмахнулся я и сел за стол. «Прости ты, что то хотела?» «Всего лишь удостовериться, что у тебя все в порядке», — ответила та. «Отец сейчас убирается на кухне. Сказал, что таким образом хоть немного развеет мысли. А я решила проверить тебя. Понимаю, вечер был испорчен». «Да нет», — покачал головой. «Все нормально, Айена, правда». Я попытался улыбнуться, но вышло криво. У тебя не получится меня обмануть. Она присела на кровать напротив меня. Если хочешь, можем поговорить. Не особо, честно признался я. Наоборот, не желаю возвращаться к этой теме. Ты о маме. А Яна тяжело вздохнула. Понимаю, я ведь тоже по ней скучаю. Тут же спохватилась. Но если не хочешь об этом говорить, то... Сделала напряженную паузу. — То я хочу поговорить с тобой о девушке, которую ты собираешься пригласить к нам. — А я она, — возмутился я. — Это по работе, я ведь уже сказал. Да — Да-да. Она будто и не слышала меня. — По работе. Я так и поняла. На лице появилась лукавая улыбка. — И все же я хотела бы тебе рассказать, насколько бывают тесными отношения между мужчиной и женщиной. — Что? Серьезно? — я изумленно уставился на сестру. «Мне 21 год. Думаешь, я девственник?» «Ну, такие подробности я у тебя узнавать не хотела». «С другой стороны, почему бы и нет?» Она пожала плечами. «Расскажи мне, братик, как давно ты научился премудростям секса и сколько партнеров у тебя было?»